70 -е. Матерь огни йоги Утверждение сознания власти над своей низшей природой лучшая защита от тьмы, поэтому даже ошибки допущены соизволения воли лучше, чем безвольное и беспросветное подчинение своим слабостям. Если один и тот же проступок совершен в свободе или рабстве, то, конечно, уж лучшая свобода, ибо владеющий собой уже на пути к освобождению. Таким образом. Неочищенная астральная оболочка может быть тираном и властителем духа, или наоборот, дух может владеть ею и контролировать ею неочищенную. Надо стремиться к тому, чтобы без согласия воли против нее ничего не творилось. То, что под контролем, то можно отбросить, но трудно освободиться от того, что полностью овладело слабой волей. Помните указания «Кто уверен за волю свою, пусть войдет».